Вероятно, старуха прямо от меня отправила со ведомить аптекаря о своём уходе, а также о том, что я уже достаточно здоров, чтобы улепитьнуть, не расплатившись с ним. И по спустя несколько минут он прибежал, запыхавшись, и подал мне счёт. Там перечислялись мнимые лекарства, которыми он якобы снабжал меня, пока я находился без чувств, и названия которых оказались мне неизвестны, хотя я сам был доктором. Этот счёт по всей справедливости можно было назвать аптекарским, а потому при расплате дело не обошлось без ссоры. Я настаивал, чтобы он скинул половину указанной суммы, а он клялся, что не уступит ни обола. Рассудив однако, что имеет дело с молодым человеком, который мог в тот же день улетучиться из Мадрида, он побоялся потерять всё и предпочёл удоволствоваться предложенной суммой, превышавшей к тому же втрое стоимость его лекарств. Я с величайшим огорчением отдал ему деньги. И он удалился, считая себя вполне отомщённым за маленькую неприятность, которую я ему причинил, когда он ставил мне клестир.